Глава 18. Виктор Давидович. Я ухватил голова под локоть и ненавязчиво потянул, увлекая подальше от слова охотливого дворника: на минутку. Чего там? Тихо! Я приложил палец к губам и понизил голос чуть ли не до шепота: Видите того мужика! Это он стрелял в нас с Дельвигом! он? Гелование недоверчиво прищурился: Как ты уверен? Не совсем. Честно признался я на всякий случай еще чуть отступая в сторону арки, чтобы никто точно не услышал. Но спина вроде его, шагает похоже. И талант имеется, чувствуете? Последний аргумент оказался самым убедительным. Высокая тощая фигура уже открывала дверь в парадную, но Гелавани все-таки успел. Сделал два быстрых шага вперед и впился взглядом летуну между лопаток, буквально просвечивая насквозь так что тот явно что-то почувствовал, не оглянулся, даже не дернулся, но все-таки напрягся, чуть втянув голову в плечи. «Тот самый снайпер, точно! Такой же осторожный, со сверхчеловеческим чутьем, и если выберется на крышу, поймать его уже вряд ли получится!» «Идем!» — прошипел я. «Удерет ведь, зараза такая!» «Да не гони ты, думаешь, заметил?» «Знаю!» Я на ходу расстегнул куртку и полез за пазуху проверить пистолет в кобуре. Брать его надо, ваше сиятельство. Тихо ты, дурья башка!» не оглянулся на бестолково хлопающего глазами дворника. Нашел, когда по титулу обращаться. Да какая теперь-то разница? События явно ускорялись и уже вот-вот готовились понестись в скач, как сорвавшиеся с привязи лошади. И толку от конспирации не было никакого. Это я чувствовал яснее некуда. Когда Геловани рванул на себя ведущую в парадную дверь, шаги раздавались уже где-то на уровне второго этажа. Услышав шум, летун замедлился, но до этого явно поднимался бегом. Я успел увидеть только фигуру, мелькнувшую на фоне окна на лестничной площадке. «Эй, сударь!» — Геловани ускорил шаг, жестом поманив меня за собой. «Погоди, малость, дело у меня!» «Отлезь!» – раздался недовольный голос сверху. «Я по пятницам не подаю». Стук ботинок по ступенькам участился, но разве что самую малость. Нервы у снайпера оказались толщиной с канат. Он наверняка уже сообразил, что мы здесь по его душу. А то и вовсе успел узнать меня еще на улице, однако виду так и не подал. «Тьфу! Я тебе что, попрошайка?» Геловани высунулся за перила и задрал голову. «Мне Сеньку Хромова найти велели, здесь на третьем этаже живет». Соображал его сиятельство быстро, да и в лице лицедействии, пожалуй, преуспел. А вот опыта оперативной работы ему не хватало. Ну или этот самый опыт остался так далеко в прошлом, что успел основательно забыться. Не успело эхо от крика затихнуть среди пролетов. Как сверху раздался едва слышный щелчок, спутать который с чем-то другим было попросту невозможно. Я едва не опоздал дернуть его сиятельство за шиворот, прежде чем с лестницы громыхнуло, и пуля с визгом отрикошетила куда-то в сторону двери. Сенька хромой нам будет не рад, вздохнул я на всякий случай, прижимаясь спиной к стене. Что вы там насчет револьвера? Не умничай мне тут, давай за ним. Гелова не выглядел недовольным, сердитым, но уж точно не растерянным. Похоже, стрельба его ничуть не смущала. Он ткнул меня локтем под ребра и сам припустил бегом, прыгая через три-четыре ступеньки разом. Все так же без оружия, видимо, полагался исключительно на силу таланта. Я перекидываться не собирался, так что рванул следом на двух ногах, доставая из-под куртки кстати зацепившийся браунинг. Сверху уже вовсю раздавался грохот ботинок и ругань. Летун больше не прикидывался шлангом и удирал изо всех сил не забывая при этом еще и призывать подмогу сюда братцы заорал он где-то на уровне третьего этажа тут полиция пожаловала раскусил зараза такая впрочем чего удивляться наверняка с самой нашей гонки по крышам сидел как на иголках дать внятное описание стрелка в тот день я конечно же не смог но хоть какая-то ориентировка наверняка была у каждого будочника и постового на перекрестке Удивительно, как он вообще решился выйти на улицу. И зачем остался в городе, ждал новых указаний? «Стой! Именем государя!» — рявкнул Гиловани, взлетая к последнему пролету на этаж. Вместо ответа Летун развернулся в коридоре и, не сбавляя шага, снова поднял наган. «Попасть с такого расстояния в движении практически невозможно, но я уже видел, каков наш стрелок в деле, и не стал рисковать». С разбега повалил его сиятельство на ступеньки и сам пальнул первым. Почти не целясь, наугад, и, конечно же, не попал. Зато напугал изрядно. Вместо того, чтобы ловить на мушку две тени в полумраке лестницы, Летун снова припустил по коридору. «Слезь с меня, болван!» – пропыхтел Геловани, не отпихивая меня локтем. «Уйдет ведь, скотина!» Шансы, надо сказать, имелись. Особенно после того, как сверху послышались крики и топот. Похоже, откуда-то сверху на помощь главарю спускались те самые братцы, которых он звал. И что-то подсказывало, они нам тоже будут не рады. И наверняка принесут с собой что-нибудь поубедительнее ножей и дубинок. «Давайте сюда». Я потянул гелование вперед в коридор, чтобы поскорее убраться с лестницы, но и там нас поджидал очередной сюрприз. Не успели мы сделать и двух шагов, как справа скрипнули петли, и в коридор высунулся длинный ружейный ствол. Я не стал дожидаться, пока братец выйдет целиком и успеет прицелиться. Ухватил оружие свободной рукой и изо всех сил дернул, заодно добавив плечом по двери. Раздался глухой удар, хруст переносицы и хватка с той стороны ослабла. «Держите!» — я протянул ружье Геловани. «Не с голыми же руками воевать!» «Поручик, встань-ка ты сзади!» Его сиятельство даже не взглянул в мою сторону. Вместо этого повернулся в сторону лестницы и выставил ладони вперед, будто собирался упереться в невидимую стену. А потом выдал такое, чего даже я не видел ни разу, за всю, мягко говоря, не самую короткую жизнь. Первая пуля братцев визгом пронеслась над нашими головами, но вторая и третья вполне могли бы угодить в цель, если бы вообще ее достигли. Раскаленные кусочки свинца выплывали словно из ниоткуда с каждым мгновением замедляясь, словно угодив из воздуха в густой желе, и примерно в полуметре перед геловани останавливались полностью. Энергия хлестала во все стороны, и только слегка подрагивающие при каждом выстреле плечи выдавали, насколько тяжелым на самом деле оказался такой фокус. Окажись хоть у кого-то из братцев автоматическое оружие, или вздумай они не лупить из всех стволов разом, Чудесная защита вполне могла бы и не выдержать, но сама способность остановить летящую пулю смотрелась так эффектно, что выстрелы с лестницы почти сразу стихли. И тогда не ударил в ответ, шагнул вперед, одновременно поднимая обе руки, и вверх по ступенькам помчалась волна, которую я даже успел увидеть. Воздух заребил, сгущаясь и буквально снес три или четыре рослые фигуры — а кого-то, похоже, и вовсе швырнул в окно на площадке. Вот она, настоящая сила владеющего. А не какие-то там желтые глаза, зубы или волшебные клубки из сухой травы, грязи и гнилой упыриной плоти. Погнали дальше поручик, покуда не очухались. Гелований развернулся и, поправив ворот куртки, снова бросился в коридор. «И вслед нам больше не стреляли». То ли больше было некому, то ли уцелевшие братцы решили не связываться со сверхчеловеком, которому нипочем даже мощь огнестрела. Летун удрал куда-то в бок, Не в очередную дверь апартаментов, не в окно и даже не на черную лестницу, а во второй коридор, примыкающий к основному справа. Видимо, специально выбрала квартиру и само здание, так, чтобы иметь как можно больше запасных путей отхода, и теперь драпал со всех ног. Повернув за угол, Я увидел только мелькающую в полумраке спину и несколько раз пальнул наугад, целясь по ногам. И, кажется, все-таки зацепил. Летун запнулся, скользнул плечом по стене и снова поспешил прочь, но уже чуть помедленнее и явно прихрамывая. «Давай, лови его, болезного!» не хлопнул меня по плечу, а я тут пока остальных попочую. Братцы понемногу очухивались после первого блюда и теперь сбегались на шум и пальбу буквально со всех сторон. Мне не очень-то хотелось оставлять его сиятельство с ними наедине, но особого выбора не было. Впрочем, судя по звукам, которые раздавались за спиной, дела у не шли неплохо. Выстрелы громыхали редко и как-то неуверенно, зато вопли и треск доносились до моих ушей с завидной регулярностью. И эта какофония ненавязчиво намекала, что в этом мире фигня все, кроме пчел. То из сиятельных князей, талант аристократов поднимал их над простыми смертными так высоко, что уравнять шансы не мог даже огнестрел. И если целители вроде Вяземской умели буквально вытаскивать людей с того света, то подобные Геловани, напротив их туда отправляли и порой в промышленных масштабах. Я подобными силами, увы, не владел, так что приходилось полагаться исключительно на опыт, оружие и собственные ноги которые уносили меня по коридорам старого доходного дома все дальше и дальше от схватки. Мне достался самый матерый и опасный противник, зато он был один, и теперь я мог, наконец, дать волю скрытому внутри охотнику. Зверь хищно завывал в голове и просился наружу. Уговаривал, обещая прямо здесь и сейчас даровать сверхчеловеческую скорость, защитить хрупкое тело, похожее на броню шерстью, и заодно отрастить такой арсенал зубов и когтей, что браунинг с тремя или четырьмя оставшимися в магазине патронами тут же покажется детской игрушкой. Но я держался. Не только из здравого смысла, но и по привычке. Брал только то, что требовалось прямо сейчас. Быстроту, легкие ноги, обоняние, которое вело меня по коридорам получше любых указателей. Мне уже даже не нужно было вглядываться в следы на полу, хотя и их оказалось достаточно. То тут, то там виднелись густки крови. Ее было совсем немного, вряд ли пуля перебила крупный сосуд или серьезно повредила мышца на ноге. Но и эти капли играли мне на руку. Летун терял силы и бежал все медленнее. Его топот слышался буквально в дюжине шагов впереди. «Стой!» — рявкнул я, выскакивая из-за угла. «Прямо на нацеленные в меня стволы пистолетов».